Тем не менее, незнакомец храбрился, продолжая с жаром успокаивать Николая Полонча, не то насмехаясь, а не то будучи совершеннейшим простаком. «Это ровно ничего не значит, Николай Аполлонч, что вы прямо с постели. Совершеннейший пустяк, уверяю вас. Вы не барышня, да и я не барышня тоже. Ведь я сам только встал». Нечего делать. Пересилив в душе неприятное впечатление, оно было вызвано появлением незнакомца, здесь, в лакированном доме, где лакеи могли основательно недоумевать, где, наконец, незнакомец мог быть встречен папашею, пересилив в душе неприятное впечатление, Николай Аполлоныч вознамерился двинуться вниз чтобы достойно по-облеуховски ввести в лаковый дом щепетильного гостя. Но к досаде его меховая туфелька соскочила с ноги, и босая ступня закачалась из-под полы халаты. Николай Аполлоныч на ступеньках споткнулся, и вдобавок он подвел незнакомца, предположивши, что Николай Аполлоныч в порыве обычной угодливости бросится к нему вниз, Николай Аполлончу уже выказал в направлении этом всю стремительность своих жестов. Незнакомец с черными усиками бросился, в свою очередь, к Николаю Аполлончу и оставил мутный свой след на бархатно-серых ступенях. Теперь же незнакомец мой растерянно стал передней и верхом, и при этом увидел он, что пятнает ковер. Незнакомец мой сконфуженно улыбнулся. «Раздевайтесь, пожалуйста». Деликатное напоминание о том, что в барские комнаты в пальто никак невозможно проникнуть, принадлежало лакею, которому на руки с отчаянной независимостью стряхнул незнакомец мокрое свое пальтецо. Он стоял теперь в серой клетчатой паре под еденной молью. Видя, что лакей намерен руку протянуть и к мокрому узелку, незнакомец мой вспыхнул. Вспыхнувши, вдвойне законфузился он. «Нет, — Нет-нет, да пожалуйтесь! Нет, я это возьму с собою. Незнакомец с черными усиками, с тем же все, на все махнувшим упорством, разблиставшийся скользкий паркет попирал дырявой ботинкою. Удивленное, мимолетное взор он бросал на роскошную перспективу из комнат. Николай Аполлоныч с особенной мягкостью, подобравши полы халата, предшествовал незнакомцу. Но обоим им показалось томительным их безмолвное странствие в этих блещущих перспективах. Оба грустно молчали. Незнакомцу с черными усиками Николай Аполлоныч подставлял с облегчением не лицо, а свою переливную спину. Потому-то, верно, улыбка избежала с неестественно перед тем улыбавшихся уст его. От себя же прямо заметим. Николай Аполлоныч струсил. В голове его быстро вертелось. Вероятно, какой-нибудь благотворительный сбор. «Пострадавший рабочий, в крайнем случае на вооружение». А в душе тоскливо заныло «нет-нет, не это, а то». Пред дубовую дверью своего кабинета Николай Аполлоныч к незнакомцу повернулся вдруг круто. На лице у обоих мгновенно скользнула улыбка. Оба вдруг поглядели друг другу в глаза с выжидательным выражением. «Так!» «Пожалуйте, Александр Иванович. Не беспокойтесь, милости просим. Да нет, нет». Приемная комната Николая Аполлоныча составляла полную противоположность строгому кабинету. Она была так же пестра, как бухарский халат. Халат Николая Аполлоныча, так сказать, продолжался во все принадлежности комнаты. Например, в низкий диван. Он скорее напоминал восточное пестротканное ложе. Бухарский халат продолжался в табуретку темно-коричневых цветов. Она была инкрустирована тоненькими полосками из слоновой кости и перламутра. Халат продолжался далее в негритянский щит из толстой кожи когда-то павшего носорога и в суданскую ржавую стрелу,